Глава 43. Открытие дома на Северной лапе было главным событием вахты и вообще всех бывших до сих пор вахт. До самого конца изгнания ничего такого зрелищного уже не будет. Даже люди Ченг Хо, которые сделали этот парк возможным, поражались, как можно сделать так много с такими ограниченными ресурсами. Может быть, есть что-то в заявлениях Томаса Нао о системах фокуса и инициативе Ченг Хо. Послезорной выходки Цзао Уциня пикник ещё телые секунды набирал силу. Не меньше трёх человек оказались в воде. Какое-то время над водой висели метровые капли. Предводитель пригласил своих гостей вернуться к дому и дать воде успокоиться. Одолжение сотен людей за год извели на запасы для пикника. И обычные шуты, в том числе наиболее заметные из них Фам Триндли, сильно напились. Наконец гости ушли, шатаясь, и двери в склоне холма закрылись за ними. Лично Эзер был уверен, что всю эту рвань пригласили в домен предводителя в последний раз. Эта рвань сделала праздник возможным, и Чиви явно радовалась каждой его секунде. Но к концу Томас Нау начал раздражаться. Этот сукин сын был умен. Несколько десятилетий тирании не заставят людей Чингхо забыть свое наследие. Но Нао сумел выставить ситуацию как неоднозначный случай не тирании. Фокус – рабство. Но Нао обещал освободить зипхедов, когда кончится изгнание. Эзер не мог ненавидеть людей Чангхо за то, что они эту ситуацию приняли. Многие во всех остальных отношениях свободные общества принимали временное рабство. Но обещание Нао в любом случае ложь. Лежащее без сознания Анн Рейнальд нашли через 4 часа секунды после конца праздника. Весь следующий день бродили панические слухи. У Рейнальд настоящая мозговая смерть, говорили некоторые. Объявление это просто смягчение ситуации. Риццер Брюгель не был в анабиозе, говорили другие, и сейчас организовал удар. Уэзра была собственная теория. После многих лет Фамнюн наконец начал действовать. Через 20 килосекунд после начала рабочего дня фокусированная поддержка двух исследовательских групп влетела в стопор. Стычка темперамента, в которую Рейнольд разняла бы за несколько секунд. Фонг и Силипан возились с проблемой 6 килосекунд, потом объявили, что участвующие в стычке зипхеды отключаются до конца дня. Нет, это не были переводчики, но Триксия работала с одним из них, с геологом. Эзер попытался проникнуть в Хаммерфест. Тебя нет в моём списке, друг. Это был охранник в авангарде Катиров, изгрил Ома. Вход в Хаммерфест запрещён надолго, не знаю, читая объявление. И потому Эзра оказался в баре Бенни со всей толпой. Он пробрался к столику Цзао и Риты. Фам тоже там был и явно мучился с похмелья. У Цзао и Синя были свои горестные переживания. Рейнельд собиралась поднастроить моих пилотов. Не такая уж большая работа. Но у нас учения идут без того из рук вон плохо. И ты ещё жалуешься. У тебя же аппаратура работает. А мы, когда пытаемся провести анализ по космическим полётам пауков, так половина наших зепхедов вне сети. Слушайте, я кое-что понимаю в химии и в механике, но чтобы я мог всё это Фам громко застонал, держась двумя руками за голову. Прекратите вы собачиться. А вообще это наводит на мысли насчёт превосходства эмергентов. Один человек вышел из строя, и весь карточный домик рассыпался. Где ж тут превосходство?» Обычно Рита Ляо вела себя добродушно, но сейчас взгляд, брошенный ею на Фама, был полон яда. «Это же вы, Чангхо, перебили наше превосходство. Не помнишь? Когда мы сюда прибыли, у нас клинического персонала было в десять раз больше, не хуже, чем в любой системе у нас дома». Наступило неловкое молчание. Фам тоже смотрел на Риту зверем, но больше спорить не стал. Потом резко пожал плечами, и каждый понял. Тринли потерпел поражение, но ни отступать, ни извиняться не хочет. Молчание нарушил голос из-за соседнего столика. «Эй, трак!» Силипан стоял в дверях бара, глядя на них снизу. Он еще был в эмергенской форме вчерашнего дня, но на шелковых лохмотьях были новые пятна и уже не от художественной краски. Молчание кончилось. Люди выкрикивали вопросы, приглашая Трага подойти и поговорить. Траг пролез сквозь лианы к столику дзао Циня. Там уже не было места, поэтому подтащили второй столик и поставили в стык. Эзер оказался почти глаза в глаза с Силипаном, хотя лицо Трага было для него вверх ногами. Толпа вокруг столиков сдвинулась теснее, цепляясь за лианы. — Так когда ты выведешь своих зипхедов из стопора, Траг? — У меня мои зипхеды ждут ответов. — Ага, почему ты здесь, когда... Нам приходится работать на голой аппаратуре, и, Господь Всемогущий, дайте ж человеку сказать, громыхнул звучный и раздражённый голос Фама. Типичный для тринлис жест: хамить напропалую, но всегда выбирать мишень так, чтобы выглядеть достойно. К тому же, как заметил Эзер, это заставило толпу замолчать. Силипан бросил на Фама благодарный взгляд. Сегодня его самоуверенный вид сильно полениал. Под глазами залегли тёмные круги, и рука его слегка дрожала, когда он взял поданный Бенье бокал. "Как она, Трак?" тихо и сочувственно спросил Зао. "Мы слыхали у неё мозговая смерть?" "Нет, нет." Трак покачал головой и слабо улыбнулся. "Ренельд должна полностью поправиться. Минус быть может год ретроградной амнезии. Будет небольшой беспорядок, пока не вернём её в строй." Ано shut стоп, простите. Я его уже снял бы. Вернулось что-то из его прежней самоуверенности. Да только меня бросили на кое-что поважнее. Что же с ней случилось на самом деле? Снова появился Бенни с обедом из щупалец креветок, его лучшее блюдо. Силипан вгрызся в него, будто не слыша вопроса. Сейчас у него была самая внимательная публика, ждущая, затаив дыхание в буквальном смысле, чтобы он высказал своё мнение. Эзер понимал, что Трак это сознаёт и радуется своей внезапной и первостепенной важности. В то же время Силипан был чуть слишком усталым, чтобы ясно всё понимать. Когда-то безупречная форма воняла потом. Вилка всё курсировала между ведёрком и ртом. Через секунду он поднял на спрашивающего затуманенные глаза. Что случилось? Мы точно не знаем. Где-то последний год Рейнельд стал ускользать. Конечно, оставаясь в фокусе, но плохо настроенным. Тонкая штука, которую может заметить только профессионал. Я чуть сам это не упустил. Похоже, её захватил какой-то проект. Знаете, какими одержимыми бывают Zipheads. Но дело в том, что свою калибровку Рейнольд выполняет сама. Я тут ничего не мог бы сделать. И могу вам сказать, меня это сильно тревожило. Я собирался доложить предводителю, когда Трак замялся, поняв, что такое их выстовство может иметь последствия. В общем, похоже, что она пыталась подрегулировать некоторые контрольные схемы MDI. Может быть, знала, что теряет настройку, не знаю. Она сняла предохранительный колпак и запустила диагностику. Похоже на то, что случился какой-то сбой в контрольных программах. Мы всё ещё пытаемся его воспроизвести. В общем, она получила контрольный импульс прямо в лицо. В ящике за ручками управления остался кусок кожи с её головы, когда её схватило судорога. К счастью, стимулировано оказалось выделение альфаретекса. Как я и сказал, это исправимо. Ещё дней 40, и наша старая, добрая, любимая Рейна вернётся в строй. Он слабо рассмеялся. Только без последних воспоминаний, конечно. Зепхэды не компьютеры, у меня к ним нет резервных копий. Вокруг столов понеслось тревожный говор. Но вслух мысль высказала Рита Лао. Всё это слишком как-то к месту, будто кто-то хотел её заглушить. Она замялась. Сегодня раньше именно Рита передавала слухи насчёт Рица Рабрюгеля. Это показывало, как сильно изменились эмергенты, если совали нос в то, что могло оказаться конфликтом предателей. А предатель Нао проверял, что вице-предатель находится вне вахты. А его агенты? Спросил кто-то из Чингхо за спиной Уэсра. Грак хлопнул вилкой по столу, и голос его прозвучал сердито и взгливо. Что вы о себе думаете? Предводитель проверяет все возможности очень тщательно. Он набрал побольше воздуха и, кажется, сообразил, что цена славы оказалась слишком высока. Можете быть уверены, что предводитель принимает всё это очень серьёзно. Но учтите, поток ретокса был просто большой передозировкой, нелокализованной, как раз как бывает при несчастном случае. А мне идея, штука ненадежная. Любой саботажник был бы дураком, если бы на это пошёл. Её можно было бы убить, это выглядело бы тоже несчастным случаем. Наступило молчание. Фам оглядывал всех злыми глазами. Силипан подобрал вилку, снова положил, посмотрел на съеденную до половины порцию. Господи, как я устал. Мне опять на работу через 20, чёрт побери, 15 килосекунд. Рита потрепала его по руке. Ты знаешь, я рада, что ты к нам пришёл и рассказал всё как есть. Из толпы раздался согласный говор. Теперь всем этим театром заправляем мы с Билом. Какое-то время всё будет держаться на нас. Трак оглядел все лица, ища утешения. Его голос был одновременно и жалким, и хвастливым. Они встретились в тот же день в буферном пространстве под внешней оболочкой базы. Встреча была назначена задолго до открытия Дома в Озёрном парке. Встреча, которой Эзер ждал с нетерпением и страхом. На ней он поставит перед Фамом вопрос о фокусе Ребром. Свои мелкие аргументы и свои мелкие угрозы. Хватит ли этого? Эзер бесшумно двигался между саженцами гонли. Яркий свет и аромат зелёных растений исчез за спиной. Темнота была слишком густой для его оружённого глаза. Восемь лет назад на первой встрече с Нюваном был тусклый свет солнца. Сейчас пластик корпуса показывал только мрак. Но теперь у Эзера было и другое зрение. Он дал сигнал локализатору у себя на виске. Появилось призрачное зрение. Цвета были оттенками желтого, как видишь, если пальцем придавить глаз сбоку. Но свет не был случайным узором. Эзер долго и усердно выполнял упражнения Фама. И сейчас жёлтый свет показал изогнутые стены оболочек баллона и внешнего корпуса. Иногда вид искажался. Иногда он смотрел будто снизу или назад. Но с помощью нужных команд и большой сосредоточенности он мог видеть то, что не видит человек без помощи приборов. Фам умеет видеть лучше. Очень много было на это намёков за все эти годы. Ньютон использовал локализаторы как личную империю. Фам Ньюан был впереди возле стены упора, невидимый, если бы не локализатор вокруг него. Когда Эзер подошёл ближе, зрение его заколебалось, будто Фам смел своих слуг в другое созвездие. Ладно, давай быстро. Фам выступил вперёд. Жёлтый псевдосвет очерчивал обвисшее и усталое лицо. Он не сбросил личину Тринли? Нет, дело не её дело ни в том. Всё тот же похмельный вид, который был у Фама в баре. но за ним угадывалось что-то более серьезное. Ты... ты обещал мне две тысячи секунд. Да, но обстоятельства изменились. Ты что, не заметил? Я много чего заметил. И думаю, что нам об этом и надо поговорить. Нау, он искренне тобой восхищается. Ты ведь это знаешь? Нау да, полон лжи. Верно. Но в историях, которые он мне показал, есть большие куски правды. Фам, мы с тобой работаем уже несколько вахт. Я думал о том, что говорили про тебя моя тетка и двоюродные деды. Я уже не в том возрасте, когда почитают героев. Я, наконец, понял, как ты должен любить фокус. Ты дал мне много обещаний, но они всегда были очень тщательно обставлены. Ты хочешь победить, Нау, и отобрать все, что мы потеряли. Но больше всего ты хочешь овладеть фокусом. Так? Молчание тянулось пять секунд. Что он ответит на прямой вопрос? Когда он заговорил, голос его скрижетал. «Фокус — это ключ к цивилизации, которая будет жить во всем людском космосе!» «Фокус — это рабство, Фам!» Эзер говорил тихо и спокойно. «Конечно, ты это знаешь. Я думаю, в сердце своем ты ненавидишь его. Замли Энг, ты сделал его своей внутренней легендой. Я думаю, что это твое сердце взывало к тебе». Фам секунду помолчал, сверляя его взглядом. Его рот скривился. — Ты дурак, Эзер Винш. Ты прочел истории Нау и все равно не понял. Один Винш меня однажды уже предал. Второй раз этого не будет. Ты думаешь, я оставлю тебя в живых, если ты перейдешь мне дорогу? Фам скользнул ближе. Видение Эзера вдруг погасло, он был отрезан от локализаторов. Он поднял руки ладонями вверх. — Не знаю. Но я Винш, прямой потомок Суры, и твой тоже. Мы семья, у которой есть тайны внутри тайм. И когда-нибудь мне сказали бы правду о разломе близко. Но ещё ребёнком я слышал всякие мелочи, намёки: "Семья не забыла тебя". И даже есть девиз, который никогда не говорят чужим. Мы всем обязаны Фаму Ньювину, да будешь ты добр к нему. И потому даже если ты меня убьёшь, я должен говорить тебе правду. Эзер смотрел в непроглядную тьму. Он даже не знал, где теперь стоит его собеседник. А после того, что было вчера, я думаю, ты меня станешь слушать. Я думаю, что мне нечего бояться. После вчерашнего голос Фаму прозвучал злобно и близко. "Змеёныш Швинжевский, что ты можешь знать про вчерашний день?" Эзер посмотрел в сторону голоса. Было что-то такое в этом голосе, какая-то ненависть вне любых ризонов. Что же случилось с Рейнальд? Всё шло совсем не так, но у него были только заранее придуманные слова. Ты не убил её. Я верю словам Трага. Убить её было просто, и выглядело бы это несчастным случаем. Так что я думаю, что знаю, где в рассказах Нао правда, а где ложь. Эзер протянул руки в темноту, и они легли на плечи Фамма. Он всматривался, желая видеть. Фам. Всю твою жизнь тебя вела цель. Это ещё твой день. сделали нас тем, что мы есть. Но ты хотел большего. Чего именно никогда не говорилось в материалах Ченгхон, но я видел это в записях Нао. У тебя была дивная мечта, Фам. Фокус может осуществить её для тебя, но цена за это слишком высока. Момент молчания, потом звук, почти как стон раненого зверя. Руки Эзра отбросило в сторону. Две руки схватили его за горло, сильные и жёсткие, как тиски. Осталось только ошеломление, сползающее в предсмертный обморок. И руки отпустили его. Повсюду вокруг ярко вспыхнули светлячки, десятки хлопающих звуков. Эзер хватал ртом воздух, голова кружилась, он пытался понять. Фам взрывал конденсаторы во всех ближайших локализаторах. Точечные вспышки выхватывали из тьмы силуэт Нёна. В его глазах мерцало безумие, какого Эзер не видел никогда. Огни ушли. Разрушение шло прочь от них волной. Эзер сумел испуганно прохрипеть: "Фам, наше прикрытие. Без локализаторов последние вспышки выхватили из тьмы кривую улыбку. Без локализаторов мы погибнем. Погибнем, маленький винш, а мне наплевать". Эзер услышал, как он повернулся и оттолкнулся прочь. Осталась только темнота и тишина, и смерть, до которой было не больше килосекунды. потому что, как ни пытался Эзер, он не мог найти и признака поддержки локализаторов. «Что делать, когда умирает мечта?» Фам плавал во мраке своей комнаты и обдумывал этот вопрос вроде бы с любопытством, почти с безразличием. Краем сознания он воспринимал рваную дыру, которую проделал в сети локализаторов. Но сеть устойчива. Этот разрыв не будет автоматически замечен наблюдением эмергентов. Но без тщательной ревизии весть об отказе до них в конце концов дойдет. Он смутно осознавал, что Эзер Винш отчаянно пытается скрыть дыру. На удивление, мальчик не ухудшил положение. Но куда ему создать прикрытие высокого уровня? Еще несколько сот секунд максимум, и Кэл Ома сообщит Брюгелю, и конец фарса. И все это теперь неважно. Что делать, когда умирает мечта? В каждой жизни умирают мечты. Каждый стареет. В начале, когда жизнь так ярка и есть обещание, оно пропадает, когда лет остаётся мало. Но только не мечта Фама. Он гонялся за ней через 500 световых лет и 3000 лет объективного времени. Мечта о едином человечестве, где справедливость не случайная вспышка света, а ровное сияние на весь людской космос. Мечта о цивилизации где никогда не горят континенты, где двухбитные короли никогда не отдают детей в заложники. Когда Сэмми откопал его на кладбище в Лоу-Синдере, Фамм умирал, но мечта его не умирала. Она горела ярко, как никогда, и она сжигала его. И здесь он нашел тот рычаг, который может сделать мечту явью. «Фокус». «Автоматику, достаточно глубокую и достаточно разумную, чтобы управлять межзвездной цивилизацией. Фокус мог создать тех любящих рабов», — как насмешливо сказала Сура Винш. «Так что, если это рабство? Есть куда большие несправедливости, которые Фокус изгонит навеки. Может быть». Он отвернулся от Эгиля Манржи, который превратился в сканирующее устройство. Он отвернулся от Трикси Бонсэл и других, запертых в тесных клеттушках. А вчера он был вынужден посмотреть на Анну Рейнольдт, вставшую в одиночку против всей мощи фокуса, жизнь положившей на сопротивление ему. Это поразило Фама, но он обманывал сам себя, думая, что это не часть цены за его мечту. Анна, заново созданная Синди Дуканш. А сегодня Эзер Винш и его голосок — цена слишком высока. Эзер Винш. Снова Винш становится между ним и его успехом. Так пусть подохнет эта змея Винш. Пусть все они подохнут. И пусть я подохну. Фам свернулся в клубок и вдруг понял, что плачет. Не притворяясь, он не плакал уже с тех пор, как... Не вспомнить. С тех пор... Ещё в том конце жизни, как оказался на репризе. Так что делать, когда умирает мечта? Когда умирает мечта о славье? И что у тебя останется? Впервые за долгое время мысли Фама странствовали в пустоте. И тут ещё раз до него дошли образы мигающие вокруг все те локализаторов. Внизу, на скалах, сотнями в сотах Хаммерфеста сидят фокусированные рабы. Яна Рейнольдс спит в одной из ячеек, такой же крошечной, как все другие. Они заслужили лучшее, чем то, что с ними сталось. Они заслужили лучшее, чем то, что задумал для них Томас Сноу. Анне заслужило лучшего. Он потянулся в сеть и осторожно тронул Эзра Винджа, чуть отодвинув его в сторону. Подхватив усилия мальчика, он оформил их в эффективную заплату. Остались ещё детали. Синяки на шее у Винджа Необходимость закинуть новый десяток тысяч локализаторов в буфер между оболочкой и баллонами базы. Он с этим справится, а потом... Анна Рейнольд оправится от того, что он с ней сделал. Когда это случится, снова начнется игра в кошки-мышки. Но на этот раз он должен защитить ее и всех других рабов. И это будет куда труднее, чем раньше. Но если они с Эзером Винджем будут работать как настоящая команда... В мыслях Фама рождались и преобразовывались планы. Куда как более скромные, чем слом колеса истории, но было странное и растущее удовольствие в том, чтобы делать то, что считаешь вполне правильным. И где-то перед тем, как окончательно заснуть, он вспомнил Гуннара Ларссона, мягкую насмешку старика, совет Фаму понять ограничения естественного мира и принять их. Может, он и был прав, забавно. Все эти годы в этой комнате он лежал без сна, скрепя зубами, строя планы и мечтая о том, чего можно достичь с помощью фокуса. Теперь, когда он отступился, были и планы, и страшные опасности, но впервые за многие годы был ещё и мир. В эту ночь ему приснилась Сура, и было не больно.